Верховный Блоб позволил мне забрать Бупу после хм, недолгой беседы и в обмен на кое-какие интересные вещицы, которые оказались в моих кошелях. Я отвел Бупу в утеху, но, увы, Танис уже уехал оттуда, и госпожа Крисания тоже. Карамон был сильно... Кендра запнулся, услышав, как Карамон слегка кашлянул у него за спиной. Карамон чувствовал себя не очень хорошо, но Тика, это жена Карамона и мой старый товарищ, настояла на том, чтобы мы отправлялись вслед за госпожой Крисани, потому что Вайрецкий лес — это ужасный... «Не хочу никого оскорбить, но разве не задумывались вы о том, что ваш лес довольно мерзкое местечко? Я имею в виду, что выглядит он отнюдь гостеприимно. Тас строго посмотрел на магов. «Я не совсем понимаю, почему вы позволяете ему свободно болтаться по окрестностям. На мой взгляд, это довольно легкомысленно». Плечи Парселяна беззвучно вздрагивали. «Ну вот и все, что мне известно», — закончил Тас и огляделся по сторонам. «Бупу здесь, со мной. Она могла бы...» «Эй, а где она?» «Здесь», — мрачно сказал Карамон, вытаскивая вражного гнома из-за спины, где Бупу в непреодолимом ужасе пряталась все это время. Увидев магов, рассматривающих ее в упор, Бупу взвизгнула и бросилась ничком на пол, словно охапка разноцветных и довольно грязных тряпок. «Я думаю, будет лучше, если ты сам расскажешь нам ее историю», — заметил Парселиан. «Если, конечно, ты можешь это сделать». «Да», — ответил Кендер неожиданно грустно. «Я знаю, что госпожа Крисания хотела все рассказать вам». Это случилось много лет назад, во время войны, когда мы оказались в Закцароте. Единственными существами, которые ориентировались в этом мертвом городе, были овражные гномы, но они ни за что не хотели помогать нам. Тогда Рейстин наложил на некоторых из них заклятие дружбы. Однако дружба – это не совсем правильное слово для обозначения того, что случилось с Бупу. Бупу влюбилась в Рейстина. Тасельхов вздохнул. Думаю, некоторым из нас это казалось смешным, но только не Рейстину. Он был добр с ней и даже однажды спас Бупу жизнь, когда на нас напали дракониды. В конце концов, когда мы оставили экзакца рот, Бупу отправилась с нами. Она не могла расстаться с Рейслином. Голос Кендера звучал совсем тихо, но маги внимательно ловили каждое его слово. Однажды ночью я проснулся от того, что Бупу плакала. Я хотел подойти к ней, но Рейслин тоже ее услышал. Бупа тосковала по своей родине, по своему народу, но не могла оставить Рейслина. Я не знаю, что он ей сказал, но я видел, как Рейслин положил ей руку на голову, и мне показалось, что вокруг Бупу разлилось сияние. А потом он отослал ее домой. Ей нужно было идти через места, где обитали кошмарные твари, но почему-то я был уверен, что ничего страшного с ней не случится. Так оно и вышло, — закончил Та торжественно. Секунду в зале висела полная тишина, а потом все заговорили одновременно. Маги из ложи черных одежд качали головами, а Даламар открыто усмехался. «Кендеру приснился сон», — сказал он. «Да и кто верит Кендерам?» — усомнился еще один маг. Маги в алых и белых мантиях казались задумчивыми и смущенными. «Если это правда», — сказал один из них, — «то, боюсь, мы неверно оценивали Рейстена. Возможно, нам не стоит упускать из виду возможность его возвращения, какой бы ненадежной она ни казалась». Парселян, наконец, поднял руку, призывая всех к порядку. «Признаю, что мне тоже нелегко было в это поверить», — сказал он. «Я вовсе не утверждаю, у сельхов не поседа, будто ты сознательно ввел нас в заблуждение», — говорил сон, улыбаясь негодующему Кендеру. Однако каждому из нас известно, что представители твоей расы склонны хм, к преувеличениям. «Мне совершенно ясно, что Рейстлин заколдовал это. Это существо», — выговорил Парсалиан с отвращением, — «чтобы использовать его и...» «Моя не существо!» Бупу подняла свое заплаканное грязное лицо, и Тасу показалось, что волосы у нее на голове встали дыбом, как у взбешенной лесной кошки. Без страха глядя на парса Лиана, Бупу встала на ноги и шагнула вперед, путаясь в лямках огромного мешка, который волочился за ней по полу. В конце концов она упала, но ни капли не смутилась этим. Снова поднявшись на ноги, Бупу бесстрашно взглянула верховному магу в лицо. «Моя ничего не знать о могучий волшебник!» заявила она, размахивая в воздухе грязным кулачком. «Моя ничего не знать о заклятии дружба! Магия есть здесь!» Бупу порылась в своем мешке, достала оттуда дохую крысу и торжественно продемонстрировала ее парселиану. «И еще моя знать, что человек, о которой ты говоришь, добрый! Его быть со мной хорошо!» Прижав крысу к груди, Бупу устремила на белого мага полные слез глаза. «Другие, великаны и Кендер, смеяться над Бупу, а не смотреть на моя, как на навозный жук!» Бупу быстро протерла глаза кулачком, и та ощутил комок в горле. Сейчас он чувствовал себя куда хуже, чем просто навозным жуком. Бупу тем временем продолжила слабым голоском. «Моя знать, на что моя госпожа!» — сказала она, тщетно пытаясь привести в порядок свое грязное изодранное платье. На пол посыпались комки засохшей глины и мха. «Моя не такой красивой, как белая госпожа, которая лежит тут!» Бупу шмыгнула носом, но, взяв себя в руки, вытерла лицо рукавом и посмотрела на верховного мага с вызовом. «Но его никогда не называть мое существо!» «Его называть «моя малышка!» Малышка!» — повторила она. На мгновение Бупу затихло, словно что-то вспоминая, затем шумно вздохнула. Моя хотеть оставаться с ним, но его говорить Моя нет. Его сказать, что должен идти по дороге, который темный и опасный. Его сказать, что хочет Моя сберечь, а потом положить рука Моя на голову. Бупу, собираясь с мыслями, тряхнула своей нечесанной шевелюрой. И тогда Моя почувствовать внутри тепло, а его сказать Моя. Прощай, Бупу, прощай, малышка. Бупу оглядела сидевших по округам магов. Его никогда не смеяться над Моя, всхлипнув сказала она. Никогда. И Бупу заплакала на В тишине огромного зала слышны были только рыдания и крошечный Бупу. Карамон от смущения и стыда закрыл лицо ладонью. Та судорожно вздохнул и полез в карман за носовым платком. Прошло несколько мгновений, прежде чем Парселлиан встал со своего каменного кресла и, подойдя к Бупу, остановился прямо перед ней. Не переставая всхлипывать, Бупу рассматривала его с подозрением. Верховный маг протянул ей руку. «Прости меня, Бупу», — сказал он торжественно. «Прости, если я причинил тебе боль». «Должен признаться, что я произнес эти жестокие слова нарочно, надеясь рассердить тебя настолько, чтобы ты позабыла страх и рассказала нам свою историю. Только в этом случае мы могли бы быть уверены, что это правда». Парселлиан положил руку на голову Бупу, и его усталое лицо радостно осветилось. «Возможно, мы не ошиблись, и Рейстин научился-таки состраданию», пробормотал он, слегка поглаживая грязные волосы овражного гнома. «Нет, малышка, Рейстин никогда бы не стал смеяться над тобой. Он все понимал, он все запомнил». Тас ничего не видел из-за слез, застивавших ему глаза. Он слышал только, что Карамон тоже негромко всхрипывает рядом с ним. Наконец он громко высморкался в платок и шагнул вперед, чтобы отвести в сторону Бупу, рыдавшую в полу белого плаща Парселиана. «Значит, именно поэтому госпожа Крисания предприняла свое путешествие», спросил маг, когда Тас приблизился к нему. При этом он бросил взгляд на неподвижное тело, распростертое на носилках под простыней. Глаза молодой женщины оставались широко раскрыты и не незряче всматривались в темноту. Она верит, что сумеет разжечь ту искру добра, которую мы попытались заронить в его душу? Да, ответил Тас, чувствуя себя весьма неуютно под пронзительным взглядом голубых глаз мага. А почему она решила взяться за это трудное дело? настаивал парса Лиан. Тас поднял Бупу с колен и вручил ей собственный носовой платок, стараясь не обращать внимания на то, с каким удивлением она уставилась на чистую трепицу. Судя по всему, Бупу понятия не имело, что с ней делать. Высморкалась она, во всяком случае, в подол своего платья. «Тика сказала...» — Тас покраснел и замолк. «Что же сказала Тика?» — переспросил Парселиан. «Тика сказала...» — Тас глотнул. «Тика сказала, что госпожа Крисания делает это потому, что любит его». Парсолиан кивнул и перевел взгляд на Карамона. «А ты, брат, что скажешь?» — спросил он неожиданно. Карамон вздрогнул, поднял голову и уставился на мага печальными глазами. «Ты его все еще любишь?» — продолжал допытываться Парселиан. Ты сказал, что готов отправиться в прошлое и сразиться с вистендантиусом Опасность, которая грозит тебе, весьма велика. Достаточно ли крепко ты любишь своего брата, чтобы ради него отправиться в это гибельное путешествие? Готов ли ты рисковать ради него своей жизнью, как поступила эта госпожа? Прежде чем ответить, подумай еще вот о чем. Ты отправляешься в путь не для спасения мира. Ты возвращаешься в прошлое, чтобы спасти одну единственную душу, не больше, но и не меньше». Губы Карамона шевельнулись, но он не издал ни звука. Зато лицо его говорило красноречивее всяких слов. На нем отразились такое счастье и такая неудержимая радость, неожиданно поднявшаяся из глубин его собственной души, что Карамон сумел только кивнуть головой. Парселян обернулся к Конклаву. «Я принял решение», — сказал он. Один из черных магов поднялся и откинул на спину капюшон плаща. Тас узнал в маге женщину, которая перенесла его в зал со двора. Глаза ее пылали гневом. Прежде чем заговорить, она резким движением рассекла перед собой воздух ребром в ладони. «Мы не согласны с твоим решением, Парселиан», — сказала она. «Надеюсь, тебе ясно, что в этой ситуации пользоваться заклинанием ты не можешь». «Магистр башни может пользоваться самыми сильными заклинаниями единолично, Ладонна», — мрачно напомнил Парселиан. «Эта власть вручается всем магистрам». Именно таким образом Рейстин узнал тайну, когда стал магистром Палантасской башни Высшего Волшебства. «Я не нуждаюсь ни в помощи черных магов, ни в помощи магов из ложи алых одежд». Маги, одетые в алые, тоже зароптали. Некоторые из них переглядывались с черными магами, согласно кивая друг другу. Ладонна улыбнулась. «Безусловно, величайший», — сказала она со смирением. «Ты не нуждаешься в нашей помощи, чтобы прочесть заклинание, но мы нужны тебе, равно как и ты нам». Тебе не обойтись без сотрудничества с нами, не обойтись без нашего, пусть и молчаливого согласия, иначе разобщенные тени нашего волшебства поднимутся настолько высоко, что заслонят свет серебряной луны, и тогда тебя ждет поражение». Лицо Парселиана стало серым, как камень. «А что станет с этой женщиной?» — спросил он, указывая на тело Крисании. «Что для нас жизнь жрицы поводайна ответила Ладонна. «Наши заботы гораздо важнее, и не стоит впутывать в них посторонних. Отошли их», — она указала на Карамона. И тогда мы сможем поговорить. Мне кажется, Вадон на права вмешался Маквавом. Гости устали и голодные, наши, так сказать, семейные разногласия кажутся им, вероятно, невыносимо скучными. Хорошо, неожиданно согласился Парсалиан, но Тас видел, что верховный маг не на шутку рассержен. Вас позовут, обернулся он к гостям. Постойте, воскликнул Карамон. Я тоже должен присутствовать. Я требую. Он замолчал, онемев от удивления. Заумагов исчез, вместе с ним пропали массивные каменные кресла и сами волшебники. Карамон же обращался со своей гневной речью к вешалке для шляп. Почувствовав легкое головокружение, Тас огляделся по сторонам. Они оказались в небольшой, но уютной комнатке, которая как будто перенеслась сюда из постоялого двора последний приют. В камине, закованной решеткой, весело пылал огонь, удобные кровати выстроились вдоль стены. У самого очага стоял деревянный массивный стол, заставленный едой. В воздухе витали дразнящие запахи свежевыпеченного хлеба и жареного мяса. Таз сглотнул слюну и восхищенно вздохнул. «Мне кажется, это самое замечательное место во всем мире», — признался он.